Глава 4. Просканировав все поселение, Паркер не обнаружил признаков других существ, вроде того, на которое наткнулся Джан. Как и вообще хоть какое-то движение. «Может, — предположил Паркер, — был только один пришелец? Может, — Петрова раздраженно пожала плечами. Ладно, возможно, он был единственным, но если их больше, мы должны быть готовы. Продолжай искать». Паркер включил еще три голографических экрана, световых прямоугольника, повисших перед ним в воздухе. Каждый демонстрировал изображение с камеры, расположенной где-то в городе. Главная площадь словно застыла. Даже ветерок не поднимал пыль. Другой экран показывал окраину, над которой возвышались горы. Длинный участок дороги с уличными фонарями через каждые 50 метров. А еще ряд складов и сараев с большими раздвижными воротами. Картинка не менялась, пока между постройками не пронесся кусок упаковки, подгоняемый порывом ветра. Третья камера транслировала вид с крыши самого высокого здания в поселении, администрации, и выводила на экран правильную сетку узких улиц с жилыми домами. У некоторых домов двери были нараспашку, а ставни сняты. Другие выглядели так, словно их заколотили наглухо. Ни единого движения, пустота. Никаких колонистов. «Никаких инопланетян», — резюмировал Паркер. «Почему бы не вздохнуть с облегчением?» «Потому что всё ещё неубедительно. Один инопланетянин не мог». Петрова запнулась и посмотрела на него, словно оценивая, как он воспримет то, что она скажет дальше. «Продолжай». «До того, как связь с Землей прервалась, здесь жило десять тысяч человек». «Десять тысяч. Теперь их нет». Вряд ли в один прекрасный день они просто взяли и куда-то переселились. Скорее всего, они мертвы. «Господи!» — выдохнул Паркер. «Мы обыскали половину города и нашли ровно одно существо и никаких колонистов. Сколько вообще тут камер? Мы и все проверили?» «Их 312. Мы проверили 29». Паркеру не нужно было смотреть на экран, чтобы получить эту информацию. На самом деле он и не сидел рядом с Петровой, а находился в компьютерной системе медицинского центра. Он словно протянул невидимую руку и схватил это число. «Хочешь проверить все? Будет быстрее, если это сделаю я или Плут?» Он был уверен. Петрова скажет, что хочет посмотреть сама. Раньше она никому не доверяла делать свою работу, но все изменилось. Александре Петровой было что доказывать. Она не просто дочь своей матери она справится с заданием без лишней помощи. Как давно это было? На его глазах она постепенно стала настоящим командиром и научилась делегировать. «Пусть этим займется робот», — сказала она. Плут поднял руку, показывая, что задачу понял. Паркер наблюдал, как Петрова приблизилась к кровати, на которой спал Чжан. Штуковина на его запястье наконец-то вколола ему обезболивающее, и он сразу вырубился. Петрова, осторожно, чтобы не разбудить, коснулась его плеча. «Когда ты в последний раз ела?» — спросил Паркер. «У нас вообще есть еда?» — нахмурилась она. «Мы ничего не брали». «Это правда. Времени планировать спуск на рай 1 было немного. Паркер доставил их на угнанном шатле, не пережившим посадку. Из собой они взяли только одежду, которая была на них». Петрова раздраженно вздохнула, провела рукой по густым светлым волосам. Еще одна забота. Нам с Джаном нужно поесть. Нужна вода и. Пойдем, сказал паркер и потянул ее по лестнице на второй этаж, большую часть которого занимали палаты для длительного лечения. Без особых изысков, но хотя бы можно уединиться. Здесь же была небольшая кухня для пациентов. Свежие продукты испортились, но осталось несколько коробок с лапшой и супами быстрого приготовления. Паркер сорвал крышку с миски рамена и вскоре встроенный нагреватель заставил бульон кипеть. Добавив в лапшу содержимое пакетика со специями и тщательно размешав все пластиковой ложкой, Паркер протянул миску Петровой. Она посмотрела на рамен, потом на его руки. «Как ты...» твердый свет?» — спросила она. Он усмехнулся. «Ясно, почему она так удивлена». Если бы он был просто голограммой, то не поднял бы даже пластиковую ложку. Его рука прошла бы сквозь неё. Но в потолок медцентра были встроены специальные проекторы, которые позволяли Паркеру использовать искусственные гравитационные лучи, чтобы имитировать человеческую способность взаимодействовать с предметами. Честно говоря, было чертовски приятно снова до чего-то дотронуться. На Артемиде проекторы жесткого света были повсюду но после уничтожения корабля Паркер вновь стал призраком. Проекторы медцентра вернули его из мёртвых. Он снова мог прикасаться к предметам и к людям, которые были ему дороги. Паркер наблюдал, как Петрова поставила миску на стол и принялась за лапшу. Наблюдал, как двигаются ее губы, с каким изяществом она ест здоровой рукой, насколько вкусен этот рамен, не слишком ли он горячий, не слишком ли жирный. Может, Петрова так голодна, что это не имеет значения? Он вспомнил, каково это — чувствовать вкус еды. Глотая очередную ложку лапши, Петрова издала одобрительное «ммм». Паркер ухватился за край столешницы и сжимал, пока та не заскрипела. Казалось, Петрова ничего не услышала. «Как же мне этого не хватало», — сказала она, отставляя пустую миску в сторону. «Мне тоже. Я имею в виду моменты, когда ничто не пытается нас убить. Едва удается хоть на секунду присесть, тут же происходит что-то ужасное. Паркер съёжился и посмотрел наверх, будто опасаясь, что потолок может рухнуть. Они оба рассмеялись. «Ладно», — вздохнула Петрова, — «нужно вернуться к задачам. По первоначальному плану мы должны были высадиться и вступить в контакт с колонистами, узнать, с чем столкнулись. Что ж, придется решать проблемы самостоятельно, как обычно. Если нам удастся найти «Ансибл», «Мы сможем послать сигнал на Землю, в службу надзора и попросить эвакуацию». «Ансибл» — вымышленное устройство, упоминаемое в книгах американской писательницы Урсулы Ле Гуин, аппарат, позволяющий установить связь между объектами, удаленными друг от друга на астрономические расстояния. «Но как быстро они прилетят? Сколько недель им потребуется?» «Два месяца», — поправил Паркер. Самый быстрый корабль в Солнечной системе не сможет добраться сюда раньше. Но что насчет безопасности? Разве Василиск не нападет на любого, кто приблизится к планете? Уже нет. Уверена? Она напряглась, заскрежетала зубами. Разговаривала с паразитом в своей голове? Он не понимал, как происходит их общение. «Пока Василиск получает то, что хочет, он никого не тронет», — сказала она. «Поэтому за дело». Мы не можем просто затаиться и ждать, когда прибудет корабль. Директор Лэнг захочет услышать ответы. Надеюсь, через два месяца мы найдем их. Если, конечно, проживем так долго. Она постучала по ладони и вызвала плута. Как продвигается проверка камер? Я закончил через три секунды после того, как ты дала мне задание, — ответил робот. Ничего не обнаружил, поэтому просмотрел старые записи. Подумал, там что-то может быть. То, что я нашел, вас удивит. Петрова вздернула бровь и посмотрела на Паркера. Призрак пожал плечами.